31. Так же, как тяжесть собственного тела мы носим, не чувствуя ее, и ощущаем вес постороннего, несомого тела, так мы не замечаем собственных ошибок и пороков, а видим чужие. Зато каждый имеет в лице другого зеркала, в котором ясно видны его собственные пороки, ошибки и недостатки разного рода но человек обычно поступает как собака, лающая на зеркало, не зная, что в нем отражается она сама и полагая, что там другая собака. Тот, кто критикует других, работает над собственным совершенствованием. Следовательно, те, кто склонен и привык подвергать мысленно, наедине с собою, внимательной и строгой критике внешний образ действий и вообще все поведение других, трудятся этим путем над собственным исправлением. В них, наверное, найдется достаточно справедливости или хоть гордости и тщеславия, чтобы самим избегать того, что они так строго порицали в других. Про снисходительных следует сказать обратное. Они поочередно то прощают, то просят прощения. В Евангелии есть отличная притча о сучке в чужом глазу и обревне в собственном. Но ведь сама природа глаза такова, что он смотрит наружу, а не внутрь. Во всяком случае, замечать и порицать чужие ошибки — это весьма действительное средство к тому, чтобы сознать свои собственные, чтобы исправиться, нам нужно зеркало. Это правило применимо к стилю и к манере письма. Кто восхищается какой-либо новой глупостью, примененную в этой области, вместо того, чтобы осудить ее, тот, наверное, сам ее переймет. В Германии такие глупые приемы перенимаются очень быстро. Немцы вообще терпимы. Их девиз поочередно то прощать, то просить прощения. 32. -ое. Благородный человек в юности верит, что важнейшие отношения вытекающие из них — сношения людей между собой идейны, то есть основаны на единстве характера, образа мыслей, вкуса, духовных сил и так далее. Уже позже он узнает, что отношения эти реальны, то есть опираются на те или иные материальные интересы, лежащие в основе почти всех сношений. Большинство людей представить себе иных отношений не может. Вследствие этого человек оценит по его должности, занятию, национальности, по его семье, то есть вообще по положению и роли, предоставленной ему житейской условностью. Сообразно с этим его сортируют и оценивают по фабричному. Напротив, то, что он за человек сам по себе – по своим личным качествам, на это смотрят лишь, когда это нужно. То есть крайне редко, ибо в большинстве случаев для людей выгоднее отстраняться от этого вопроса, игнорировать его. Но чем больше внутренняя ценность человека, тем меньше нравится ему такой порядок, и он постарается уйти из сферы его действия. Порядок этот обусловлен тем, что в этом свете средства избежать нужду и горе являются самым существенным, самым важным в жизни.